Глава восьмая. Боролтаум, Ватан. Оккупационная зона клана нефритовых соколов. 15 декабря 3057 года. Ярость, полыхнувшая в глазах Марты Прайт, была подобна молнии, выпущенной из Пии. Она решительно направилась вслед за ханом к выходу. Руководители клана соколов собирались покинуть зал и где оставшиеся нефритовые волки громко выкрикивали имена тех, кто по их мнению был достоин войти в совет нового клана. Старик кричав, глядя на них, улыбнулся и покрепче взял Прайд за локоть. Чуть прижав к себе, сказал тихо, сквозь зубы, чтобы не услышали сопровождавшие их элементалы. Не могу сообразить, Хан Марта, кого более разгневало моё предложение, вас или Влада? Женщина резко вскинула голову, в упор глянула на хана. «Вы дали ему все, что он просил. Вы отступили перед ним. У меня множество причин быть недовольной вами. Я не стану их перечислять, да и ни к чему. Наш спор может разрешить только суд чести. Вот на нем вы и ответите за сотворение нового клана». «Вы не сделаете этого». «Нет, сделаю». «А я говорю нет». Илиas неожиданно совсем по-детски улыбнулся, казалось, его вовсе не задели истерические злобные нотки, прозвучавшие в голосе Прайд. Конечно, эта женщина способна на всё. В этом укречился сомнений не было. В том-то и состояла трудность момента: он должен был любым способом удержать её от поспешных шагов. Не если уж он довёл её до белого каления, то следует и дальше продолжать ошарашивать её. У неё хватит ума понять, что к чему. Понимаете, Марта, во время поединка вы и без условно одолеете меня. Я погибну, но вы-то с кем останетесь? Вернее, с кем? На моё место придётся избрать нового хана, и в выборах должны будут принять участие и волки. Ведь вы же победите меня во время дуэли. Выходит, вы собственными руками откроете дорогу Владу. Зачем, дорогая, Вы ненавидите политические интриги и подковерную борьбу. Но поверьте, иначе нельзя. Если вы убьете меня, вы погубите весь клан нефритовых соколов». «Ха!» — воскликнула Марта и с презрением глянула на хана. «Вы воин только по названию. Вы вошли в союз с подлым изгоем. Вы договорились уничтожить законного хана. И все только потому, что тот, видите ли, стал у вас на пути к титулу Ильхана». подобные образ действия не к лицу члену клана Нефритовых Соколов. Возможно, вы правы, Марта, но только подобным образом действий спасёт наш клан. Вы выбросили из наших рядов воинов, давших клятву верности роду Соколов, тем самым наполовину ослабив нашу армию. Это вы называете спасением. Кристюу позволил себе чуть слышно рассмеяться, но тут же закашлял и прикрыл рот рукой. Вы и Вандер Ван Чистоу постоянно рассматривали объединение наших двух родов исключительно в военном аспекте. Да, они здорово навредили нам, в сражениях с волками мы потеряли много хороших воинов и массу боевой техники. Нам пришлось вновь покорять некоторые планеты, жителям которых волки дали свободу. Возможно, вновь принятые волки и их техника в какой-то мере компенсировали те потери, которые мы имели во время войны с Феллоном Уордом. Но вся беда в том, что подобное решение неминуемо привело бы нас самих к гибели. Волки — чужеродный элемент среди соколов. Они всегда были такими, начиная с тех лет, когда мы впервые решили вторгнуться во внутреннюю сферу и послали сюда наших союзников, гонщих Келла. Марта сдвинула брови. «Зачем вы мне всё это рассказываете?» какое это имеет отношение к тому, что случилось в зале». Элиас удивленно глянул на нее, потом ткнул пальцем в сторону оставленного помещения. «Такое впечатление, словно вас не было рядом со мной. Неужели вы не обратили внимания на тот восторг, с которым эти паршивые волки встречали все разглагольствования Влада? Этот парень — несравненный демагог, с ним ухо надо держать востро. Помните, Те, кто во время церемонии вставал у него на пути, все пятеро, готовы были умереть от его руки. Они верили, что он вправе решить их судьбу. Каждый из присутствующих в зале воинов куда опаснее, чем самый коварный враг. Понимаете, Марта? Они испытывали стыд и готовы были искупить свою вину. В тот момент, когда они приняли присягу на верность нашему роду, они были в растерянности. Их лидеры погибли, лучшие воины сражаются на Моржесе, а они кто? Они сами отдали себя в наши руки, потому что любой клановец должен где-то числиться, принадлежать, если хотите, к какой-то осязаемой внушительной силе. Мы все так устроены, что уж тут обижаться. Марта скрестила руки на груди. — Ну и что из того, что эти растерявшиеся солдаты стали частью нашего клана? — Нет! — Нет! Кришчо потряс пальцем у неё перед носом. Они не стали. В том-то всё и дело. Разве вас не покоробило, что Влад отбросил все правила, нарушил все традиции и провёл церемонию по своему сценарию? Он заставил замолчать хранителя клятвы. А вопросы, которые он задавал тем, кто вставал у него на пути: кто дал ему право так нагло топтать наши древние обычаи? кому и когда это сошло бы с рук? А ему сошло. Они словно ждали чего-то и этого, чтобы соскреже там на перекор, мол, новые времена, новые нравы. Неужели вы сомневаетесь, что они изберут его ханом рода нефритового волка? Ай-ай-ай, Марта, какая непростительная близорукость. Эти люди, его люди не наши, они никогда не приживутся в наших рядах. Волки никогда не примут наши ценности. Мы для них консерваторы, мракобесы, пни замшелые. Марта задышала тяжело, вид на гнев уже переполнял её. Однако теперь она резко сбавила тон. Выходит, опомнилась, решил крикчёл. Прайд сказала: "Судя по вашим высказываниям, соколы представляются волкам какой-то инфернальной силой". "Вовсе нет. Мы победили во время войны чести. Мы разгромили войска Улирика, Мы доказали, что имеем преимущество перед волками. Или с поблагодарюки в ком одного из элементалов, который распахнул перед ним дверь. Ханны направились к зданию, в котором размещалась штаб-квартира клана Нефритовых соколов. Строго придерживаясь традиций, установленных Николаем Керенским, мы заложили прочный фундамент, на котором здіждется мощь нашего рода. Как доказывает опыт эволюции, Большинство экспериментов, которые природы проводят с подопечными живыми организмами, заканчиваются гибелью. Волки показали, что они прекрасно справляются с неожиданными ситуациями, в которых многое зависит от случая и удачи. Безумной храбрости, наконец. В других условиях они теряются. Им, например, никогда не удавалось постоянно методично наращивать давление на врага. Всякие стандартные ситуации приводит их в уныние. В то же время для нас разыграть такую позицию одно удовольствие. Там, где все ясно, соколам нет равных, ведь на войне подобные стандартные положения встречаются сплошь и рядом. Оборона при нехватке сил, наступление при нехватке сил и прочее, прочее, прочее. Вот когда сказывается наше превосходство в стойкости и терпении, а также, несомненно, более высокая боевая подготовка войск. Я понимаю, Хан Элиас, для вас одно удовольствие размышлять на тему обеспечения прочного фундамента. Однако насущные проблемы стоят куда как остро. Вот и именно, Элиас настойчиво за локоток довел ее до своего кабинета. Он усадил Прайт в одно из кресел, стоявших у стола. Что я сделал такого, после чего меня можно было бы назвать ослом? Марта от неожиданности даже рот открыла. Некоторое время она от изумления не могла вымолвить ни слова. А вы не знаете, Влад Ворд очень опасная личность, а вы позволили ему получить в руки силу, к какой он так стремился. Согласно, это не совсем то, на что он рассчитывал. Может, поэтому он так разгневался в конце этого представления. Не считаю, что поступая подобным образом, вы ели себя как последний как последний Ну, договаривайте, болван, не правда ли? Элиас выглядел вполне довольным, если бы не эта прогулка по свежему воздуху, от которой его сразу зазнобило. Он выпил рюмку бренди, дрожь отступила. Под глупостью вы понимаете моё предложение о создании клана Нефритового волка. Вот именно, Влад жаждет власти. Он хочет восстановить свой род, а вы ему в этом потворствуете. Кричо поставил графин в сервант, затем сел он за стол. «А нет!» – накивнул он. «Кстати, прошу меня простить, не желаете, Квяв?» Опять же кивком он указал в сторону серванта. «Нет!» – решительно отказалась Марта. Она поднялась, прошлась по кабинету, потом встала напротив хана, положила руки на спинку своего кресла. «Вы полагаете, он удовлетворится этим?» – спросила она. Кристичок пожал плечами, затем неопределённо поиграл бровями. Я считаю, что вы не правы, Марта. В тот момент, как только я понял, куда клонит этот сукин сын, меня озарило. Я догадался, почему его желание восстановить клан Волка не осуществимо. Кстати, этот разбойник с большой дороги не дурак. Он тоже вскоре нагодается. В гробу бы на него посмотреть, откликнулась Прайд. Во гробу рассмеялся, кричал. Неплохо бы. Он неожиданно поднялся и налил ещё одну рюмку, глотнул, потом дождался, когда тепло распространится по телу, ещё раз улыбнулся. Влад человек с большими амбициями. Скоро он поймёт, что реализовать их он сможет только в союзе со мной, в союзе с нами. Такой поворот событий ему не понравится, но он ничего не сможет поделать. Марта поджог оба Ради всего святого, надеюсь, вы не страдаете благодушием или что ещё хуже, переоценкой этого проходимца из волчьей стаи. Вы не испытываете робости перед этим капитаном, которую стараетесь прикрыть подобными высокоинтеллектуальными соображениями. Думаю, что нет. Должен признаться, я не ожидал от него подобной наглости, как требование возродить его бывший род. Я полагал, что он потребует, чтобы я добился его избрания на место Чистоу. А вы что, будете утверждать, что никогда всерьёз не помышляли об этом? Успокойся, Марта. Не следует позволять крови Прайдов слепить вам гневным глаза. Не, я никогда всерьёз не помышлял об этом, в подтверждение своих слов Крисчок кивнул. Доблесть, присущая Прайдам, есть то наказание, которое во многом ограничивает ваши достижения. Реакция всех собравшихся на церемонию бывших волков подтверждает, что я был прав. предложив им организовать новый клан. «Что же подтвердило правильность вашего решения убить хана Вандер Вана Чистол?» Глаза у Марты сузились. Крищев внезапно посерьезнел, резко вскинул голову. «Вы задаете вопросы, мой хан, ответы на которые вам хорошо известны. Сколько раз вы убеждались, что Ван без устали копает под меня?» «Полагаю, что вам тоже это не доставляло удовольствия. Он откровенно вел дело к разрыву, и полному вытеснению меня из руководящих органов рода. А куда он метил? Не мне вам рассказывать. Кстати, он случайно не делился с вами своими планами насчет занятия должности Ильхана. Марта уже совсем было собралась ответить, даже рот раскрыла, потом крепко сжала губы. Исходя из вашей логики, наконец, с некоторой угрозой в Гоусе начала она. Выражайтесь проще, перебил ее Крещелл. Он сделал последний глоток, крякнул и убрал суженый кверху бокал. Как и в случае победы над дроным волка, я должен сообщить совету ханов о том, что случилось сегодня. На 2 января у меня было назначено там выступление. В это же время, скорее всего, состоятся и выборы нового эльхана. Я был бы очень благодарен, если бы кланы в такой трудный момент доверили мне этот пост. В этом случае Мы немедленно начнём вторжение на Терру.